Глава 21. Чертям будет тошно. Утром за завтраком Константин сказал, что поедет в университет, однако выйдя из дома сел в такси и отправился в противоположную сторону. Кречетов последовал за ним на машине, прихватив, как и обещал, с собой Ирину Владимировну. Поездка была утомительной и с долгим стоянием в пробках. Дважды Кречетов едва не упустил такси Константина и уже хотел отказаться от слежки, но Ирина Владимировна возразила: С мальчишкой происходит что-то серьезное. Мы должны довести дело до конца. — Я не собираюсь его спасать и тем более перевоспитывать, — ответил ей Кречетов. — У меня в этом деле другие резоны. Но тут Ирина Владимировна оборонила фразу, которой все решила. «А если бы он был вашим сыном?» От этих слов Кречтов, конечно же, дрогнул, ведь его собственный сын тоже нуждался в помощи. Если бы на свете существовал закон отцовского братства, то в соответствии с ним Кречтов не имел права не разобраться с делами Константина. И тогда другой отец наверняка окажет помощь Сергею. Решив не озвучивать Ирине Владимировне эту теорию, Кречтов продолжил слежку за Константином. «У меня не идут из головы последние слова Леси», — тихо сказал он, запуская пробный шар в их разговор. «Ее предсмертные слова?» — уточнила Ирина Владимировна. «Вы не рассказывали. Что она сказала?» «Привожу дословно. А здесь страшно, они все заодно». «Какие жуткие слова!» Ирина Владимировна нервно передернула плечами. «Что это значит?» «Если бы знать. Это как-то связано с ее смертью?» «Не исключаю». «А если пойти дальше и предположить, что Леся знала, кто отравил старуху?» в нехотя ухмыльнулся. «Ну, давайте, пойдем». Не обратив внимания на его ухмылку, Ирина Владимировна продолжила рассуждать. Леся купила флакон с аконитом, она могла знать, кто посоветовал старухе эту настойку. «Почему обязательно посоветовал? А если просто выписал врач?» «Настойка джунгарского аконита – лекарство из разряда народных средств. Его обычно советуют знакомые или знахари». «Как интересно», — заметил Кричтов. «Знаете, что еще рассказала мне Леся?» Ирина Владимировна вздрогнула. «Перед смертью?» «Не понимаю вашей реакции. Вроде бы врачи так эмоционально реагируют на смерть». «Смерть, смерть и рознь. Одно дело умереть на больничной койке, другое — быть выброшенной из окна или отравленной аконитом». «Не вижу принципиальной разницы. По крайней мере, в случае с отравлением». Кричтов оживился. «Куда, по вашему мнению, убийца мог подлить это зелье?» «Чем проще всего съесть или выпить настойку?» «Например, с молоком», — сказала Ирина Владимировна. «Не знаю, каков на вкус аконит, но молоко хорошо маскирует вкусы. По-моему, это общеизвестный факт». «Как в воду глядели», — заметил кричетов Леся рассказал, что на подносе с нетронутым ужином старухи стоял стакан с остатками молока. «Его принесла она?» «В том-то и дело, что нет. Стакан появился в комнате Полины Аркадьевны между двумя визитами Леси, период между восьмью и половину десятого. Очевидно, убийца знал, что в молоке вкус яда не чувствуется. Он принес молоко и незаметно подлил в него аконит, предположила Ирина Владимировна, после чего позаботился, чтобы старуха его выпила. Уверена, все так и было. Осталось определить, кто убийца. Это не так уж трудно. — Да ну! — удивился Кречетов. — В тот вечер вы были за столом, и можете вспомнить, кто выходил из столовой. Выходить, может, и выходила, то я не видел, чтобы кто-то навидывался в кухню за молоком. Я подскажу разгадку, а вы благодарность поделитесь со мной тем, что знаете. Этого пообещать не могу. За лестницей есть кладовка, где этого молока хоть залейся. Так-так, предполагайте, что преступник взял молоко оттуда. Ему не с чем было идти на кухню, если он хотел скрыть этот факт. Сам бы мог догадаться, сказал Кричетов. Ведь я заходил в кладовую и видел коробки с молоком. а стакан. «Его можно было взять в любой незапертой комнате», — ответила Ирина Владимировна. «Или в своей собственной», — задумавшись, проронил он. «Осторожно!» — Ирина Владимировна вцепилась в руль. «Вы чуть не врезались в фургон!» «Руки прочь!» — отдернул ее Кречетов. «Никогда не смейте этого делать!» «Простите, привычка автомобилиста. Водите машину. Двадцать лет за рулем. Глядя на вас, такие сроки в ум не приходят» прямодушно заверил Кречтов, чем рассмешил Ирину Владимировну. «Это комплимент?» осведомилась она. «Думайте, как хотите», – смутился Кречетов. Но вскоре неловкость ситуации отошла на второй план. Такси Константина остановился, он вышел и направился к подъезду пятизвездочного отеля. Кречетов тоже затормозил. «Немедленно выходите». «Я не понимаю. Быстро из машины». «Да как вы смеете?» Ирина Владимировна покраснела от негодования. «Идите за Константином! Неужели не понимаете? Мне негде припарковаться!» С отчаянием в голосе воскликнул Кречетов. «Я поняла», — сказала она и выпорхнула из автомобиля. Он успел предупредить. «Буду кружить по кварталу. Когда освободитесь, выходите к дороге, я вас подхвачу». «Кружить долго не пришлось», — на пятом круге Кречетов подобрал Ирину Владимировну. И когда она забралась в салон, спросил, «Где Константин?» «Думаю, пошел к метро». Почему не проследили за ним? Вы сказали ждать у дороги. Я и ждала. Что-нибудь видели? Он встретился с мужчиной. Где? В лобби Сидели в креслах неподалеку от бара. Не догадались сесть поблизости и подслушать, о чем говорят. Я и села, но не близко. Боялась, что Константин меня заметит. Что-нибудь слышали? Спросил Кречетов. Только обрывки фраз. Иногда и этого хватает. Рассказывайте. Ирина Владимировна стала припоминать. Мужчина благодарил Константина и дал ему денег. Видели своими глазами ли это ваше предположение? Константин перечитал купюры. Я видела. Сумма большая. Этого сказать не могу. Что еще? Речь шла о каком-то сюрпризе. Сюрпризе для кого? Уточнил Кречетов. Не расслышала. Говорили в полголоса. Вы сказали обрывки фраз. Вспомните и повторите в той же последовательности, в какой они были сказаны. «Чертям будет тошно, сразу беги». «Все?» «Вроде все. Вроде или все», – завредничал Кречетов. «Ничего больше не слышала. Разглядели того, второго». «Лица я не видела, он сидел спиной», – ответила Ирина Владимировна. «Очень жаль. Могли бы и приглядеться», – упрекнул ее Кречетов. «Пока вас ждала, пришла хорошая мысль. А что, если съездить в Университет нефти и газа и поговорить с кем-нибудь, кто знает Константина?» Кричтов согласился. «Заодно спросим про общежитие. Сдается мне, что он его не просил». Ирина Владимировна посмотрела на Кричтова и посерьезнела. «Не нравится мне ваш вид». Она взяла его за руку и, глядя на часики, посчитала пульс. «У вас опять тахикардия и сильное сердцебиение». «Это ерунда», — отмахнулся он. «Голова болит, но к этому я привык». «Терпеть боль нельзя». Ирина Владимировна достала из сумочки обладку с таблетками, разорвала и протянула ему одно. «Немедленно выпейте». Кречетов отмахнулся. «Запить нечем». Она вытащила из сумки небольшую бутылку с водой и приказала. «Пейте». В университетский корпус они прошли по удостоверению Кречтова. Войдя в вестибюль, он вдруг остановился и хлопнул себя по бокам. «Черт, фамилию-то мы не спросили». «Фамилия Константина Вернер», — сказала Ирина Владимировна. «Откуда вам это известно?» Поинтересовался у дочери, знал, что пригодится. — А вы предусмотрительный человек, — заметил Кречетов и двинулся дальше. — Вы так сказали, что неясно, упрек это или комплимент. Ирина Владимировна не отставая шагала рядом. Кречетов остановил молодого мужчину по виду преподавателя и поинтересовался. — Где тут у вас учебный отдел? — Дойдете до лестницы и свернете направо и до конца коридора, — ответил тот. В учебном отделе к ним отнеслись внимательно, разумеется, после того, как Кречетов предъявил удостоверение. — Имя студента спросила молодая сотрудница. Вернер Константин. Отчество, год рождения. Неизвестно. На каком курсе учится? На первом. Минутку. Девушка села за компьютер и защёлкала клавишами. Спустя минуту сообщила. Такого студента у нас нет. На других курсах проверьте, сказал Кричетов. Студента с таким именем нет нигде, повторила сотрудница. Я все проверила. Может быть, он еще не зачислен, предположила Ирина Владимировна возможно он кандидат я осмотрела а среди кандидатов его фамилии тоже нет ясно кричтов опустил глаза потом перевел взгляд на ирину владимировну кажется он вводит нас за нос